университетские поэты одиночество заставляет превзойти себя собственное чувства мораль искусство и устремляет нас к неизвестному любить быть честным и справедливым сочинять стихи романтического извиняюсь содержание больше не требуется особенно сочинять стихи все же давно и так сочнено но если такое случается Молодость чересчур поспешно всегда выходит какая-то билиберда. Облачаясь в слово, жизнь истекает. Если поэт берет в руки гитару, скрипку или гусли, тогда показывает ему кукиш. Я это понял на третьем курсе, когда познакомился с Андреем Борисовым. Нас представил друг другу Витя Андреев. Тот самый из моей школы, который когда-то описался на уроке. Он меня выманил пальцем из кольца от девушек, с которыми я курил во дворике факультета, взял за локоть и подвел к какому-то человеку небольшого роста и густой рыжей бородой. Этим человеком и был Борисов. Андреев учился на историческом факультете, а я на филологическом. Мы оба были студентами третьего курса и подавали большие надежды. Так, по крайней мере, говорили. Борисов учился на год младше и тоже подавал надежды. Впрочем, преподаватели сетовали, что он все время разбрасывается. К нам с Андреевым в этом смысле никаких претензий не было. Борисов действительно разбрасывался. То он лихорадочно штудировал лингвистические опусы и утомлял окружающих пересказом всем известных филологических статей. То он, по его же словам, выходил на чисто математические проблемы. Так, наверное... дореволюционный крестьянин Орловской губернии, вооруженный рогатиной, выходил на медведи И тогда преподавателю кафедры математической лингвистики приходилось от него запираться в кабинке мужского туалета на втором этаже. Был период, когда Борисов увлекался фольклором. Он раздобыл где-то диалектологической экспедиции гусли, привез их в Ленинград, и вечерами в какой-нибудь свободной аудитории факультета, давал небольшие концерты. На его бенефисы, как правило, приходили филфаковские патриоты-русофилы, а также студенты, увлекавшиеся иудаизмом, эти потом отбали историческую родину. Появлялись и всякие разгильдяи, вроде меня, которые ни к каким движениям не примыкали. Хотя нет, чего я вру. и тогда считал себя хиппи, ну или пацифистом. не помню Потом это все закончилось. А тогда я ходил в драных джинсах, носил волосы до плеч и очки велосипеды а Джон Лен. В ухе у меня неизменно торчала английская булавка. Это был намек скандальным панком что я с ними, мол, тоже дружу. Помогала она не всегда. И вот в таком виде я и слушал Борисова, перебиравшего свои гусли. Патриоты внимали Борисову хмурис Им казалось, что евреи и народец, играющий на гуслях, бесчестит исконное русское. Иудеи тоже сидели с недовольными лицами. Все происходящее они воспринимали как надругательство над духом Бога избранного народа. Ну, я в это бренчание особо не вслушивался, так приходил туда только изважение к Борисову. Борисова я почти боготворил. Он был старше меня лет на пять. И на тот момент успел уже два раза жениться и развестись. Он родился в Калуге, учился два года в Московской консерватории по классу скрипки, а потом все бросил. Борисов вспомнил, что он по матери Ицкович. Ицкович настойчиво стучался в его подсознание и требовал свободы. И вот Борисов решил уехать туда, где живут одни евреи. Догадайтесь теперь, куда он поехал? нет не в Израиль, в еврейскую автономную область из Москвы. Борисов прожил среди евреев три года. Он устроился солистом-скрипачем в Биробиджанскую филармонию, получил жилье, женился. Женой его стала какая-то местная баскетболистка. Если учесть, что росту у нем был где-то метр шестьдесят, то Смотрели, Санька, как актеры средневекового цирка или участники ежегодного нью-йоркского парада фриков. Три года на Дальнем Востоке. Больше Борисов не выдержал. Он сорвался с места и уехал в Ленинград поступать на филфак ЛГУ. Там мы и познакомились. Витя Андреев не одобрял нашей дружбы. Борисов считал, что это потому, что Витя антисемит. Но Витя вовсе не был антисемитом. Он просто считал, что у Борисова не все дома, и Борисов в этом смысле дурно на меня влияет, пробуждая в моей неокрепшей голове безумие. Но мы с Борисовым все равно дружили. Хотя это было непросто. Борисов часто бывал в депрессии. Причиной всякий раз оказывалась неразделенная любовь. Однажды Борисову из-за несчастной любви пришлось даже переночевать в милиции. Его бросила девушка, которую он любил, который посвящал стихи. Эти стихи Борисов благоразумно никому не показывал. А вот другой мой друг... Но тут я должен сделать отступление. Когда человек говорит вам, как бы между прочим, а знаешь, я пишу стихи, хочешь послушать, гоните его в шею или сами бегите от него. Настоящий поэт такого не предложит. В крайнем случае подарит сборник или рукопись. А вот другой мой университетский друг Женя Гибайло заставлял меня часами выслушивать то, что он набросал за последние дни. Стихи у него были очень романтические. Он писал их и писал, изводя бумаги ухитряясь сочинять шесть-семь стихотворений в сутки, причем крупных по объему. Некоторые строчки из них отложились у меня в памяти. Вот, к примеру, такие о себе. Я не склонялся пред толпой и не был никогда успокоенным. Или о Петербурге. Звуки томны, звуки страстные Из-под лунного двора тени блещут, тротуары и играют вечера. Как-то раз Женя Гибайло сочинил испанский цикл. Он заставил меня прослушать каждое из по два раза, чтобы я лучше их усвоил. И я действительно кое-что запомнил. Особенно финал последнего стихотворения, где герой влюбляется в испанку. Эти строки звучали романтически, но предостерегающе. «Как дымная роза на бледной груди, Испанская смерть за углом впереди». Завершалось все, как ожидалось, трагически. С гитарой, с гитарой убитый лежал, В груди задохнулся испанский кинжал. конец Но, скажу я, любовь не тая. Гитара-гитара, испанка моя. Женя Гибайло был, как видите, очень талантливым поэтом. Я бы даже сейчас ничего подобного не сумел сочинить. — Ну, как тебе? — спросил меня Женя. — Все хорошо, — ответил я с ящиццем. Я уж тогда умел быть злым. — А далее все, как я понял по тексту, про пробитое тело? — По какому тексту? — настороженно поинтересовался Женя, почуяв неладное. — Какое еще? — Пробитое тело. — Ну как же? — Сам знаешь. Пробитое тело на зиме сползло. Товарищ впервые оставил седло и дальше. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца, а потом оптимистичное новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, а песни тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, гренада, гренада моя. Женя почесал в голове. Да, промычал он после долгого разумья. Сам не знаю, почему так получилось. Ну, ладно, я тебе, Андрей, сейчас тогда другой цикл стихов почитаю португальский. Я мысленно застонал. Из португальского цикла мне запомнилось только начало. Если в предыдущем цикле централизующим образом была испанская гитара, то здесь ту же роль выполнял уже сигара, по всей видимости, португальского происхождения. Дым сигары, скучный глянец, скучный глянец, лунный свет, пестрашаливый румянец, друга нет, покоя нет. но вернемся к Андрею Борисову. Он, в отличие от жени Гибайла, никогда не читал мне своих стихов, особенно тех, что были написаны в минуты жизненных катаклизмов. Но в эти мгновения он сочинял их с удвоенным неистовством и посвящал девушкам. И вот одна такая девушка его бросила. В этой ситуации Борисов повел себя так, как все. Он решил утопить свое горе в алкоголе. Шел третий час ночи, Борисов пошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки, разложил докторскую колбасу, залпом выпил два стакана, поморщился, крякнул и закусил. А через десять минут сделался пьян и принял единственно верное решение — уничтожить все свидетельства былой любви. Стоял февраль. Борисов поспешно надел ботинки, натянул старую лыжную шапку, набросил на плечи драную зимнюю куртку, потом сгреб со стола бумаги со стеками, посвященными даме сердца, и, прижав их к груди, кинулся вон из дому. Помойка, куда он побежал выбрасывать стихи, находилась в соседнем дворе. Через десять минут Борисов вернулся посвежевший и помолодевший. С прошлым было покончено навсегда. он не успел раздеться как в душе его поселилась какая то беспричинная тревога она крепла и разрасталась борисов в растерянности прошелся по комнате и вдруг его осенило вместе со стихами он выбросил куски курсовой работы который должен был завтра показать научному руководителю борисов тяжело опустился на диван потом ныло поплелся на кухню там он снова выпил и что же Алкоголь вновь вернул ему надежду. Хлопнув входной дверь, он поспешил обратно на знакомую помойку. Бумаги мирно лежали почти на самом дне одного из баков среди объедков, пустых пластиковых бутылок и прочего мусора. Борисов был пьян, но все-таки после нескольких неудачных попыток сумел до них дотянуться. Среди стихов в самом деле оказались куски его курсовой. И тут сзади раздался гол мотора. Борисов не придал этому никакого значения. Он лихорадочно просматривал бумаги. Это был милицейский газик. Зажглись фары. Машина подъехала к помойке. Из нее вышел милиционер. Он увидел грязно одетого маленького человечка, копошащегося в помойном баке. На всякий случай захватив из кабины резиновую дубинку, он к нему приблизился и крикнул «Эй, ты!» «Ты чего здесь ищешь?» Борисов поднял над помойным баком свою рыжую бороду и, глупо ухмыльнувшись, сказал заплетающимся языком «Стихи!» Человек, который в три часа ночи ищет на помойке «Стихи!» просто обречен провести ночь в участке. В 1992 году Борисов исчез из моей жизни. Потом через год он позвонил и сказал, что зайдет в субботу. Прошло 14 лет, Борисов так и не зашел. А Женя Гибайло работает генеральным директором одной международной компании.